Глава четвёртая. Саша вполне могла освободить пару недель, а то и месяц для поездки в Италию. Заманчиво, да ещё за чужой счёт. С другой стороны, путешествие может оказаться бесполезным. Да и придётся на всём экономить, а то скажет, что выбросила деньги на ветер. Хотя она же не будет ничего обещать. Попробует сориентироваться на месте, узнать что да как. Что там сказал профессор о связях в полиции? Сердце неожиданно подпрыгнуло. Она уже несколько месяцев не созванивалась с Лукой дини тосканским комиссаром полиции, с которым познакомилась год назад, помогая в розыске убийцы русской девушки в средневековом городе Кастельмонте, недалеко от Флоренции. Наверное, Лука сможет помочь. Тем более, когда-то он работал в Перуджа, в столице Умбрии, А дело наверняка ведёт полиция Пирудже, не маленький участок в Спелле. Так что Лука тут в самый раз. Вот и повод возобновить знакомство, которое потихоньку стало сходить на нет. А вот как подобраться к графине? Хотя среди итальянской аристократии все друг другу родственники и знакомые через то или иное колено. Значит, нужно позвонить Роберта, владельцу замка в Кастельмонте. Тут сердце ещё раз подпрыгнуло и даже ёкнуло. Значит, решено. Еду. А там и Тоскана рядом. Когда ещё подвернётся вариант всех увидеть, тем более, что и причина её приезда уважительная? Она никому не навязывается. Саша представляла, как отреагируют на её звонок и историю с убийством и Лука, и Роберта, ведь её приключения в Кастельмонте запомнились им надолго. но ну, ничего, как-нибудь уговорю помочь», — успокоила себя девушка. Дни до поездки пронеслись мгновенно. Саша купила билеты на рейс в Рим, забронировала небольшую квартирку в самом центре Спелла и еле успела завершить все срочные дела. С визой проблем не возникло, она была открыта давно, ведь как адвокату девушке часто приходилось работать с итальянскими компаниями и летать в Италию по делам. Все устроилось как нельзя лучше, теперь можно провести пару недель в Италии без особого ущерба для работы. А вот разговоры с итальянскими друзьями оказались делом весьма непростым. Лука сначала обрадовался ее звонку, но, узнав о причине, как и подозревала девушка, отказался обсуждать возможность рекомендации Саши своим коллегам из Умбрии. В его памяти еще были свежи события тосканского лета. когда Саша едва не стала жертвой убийцы, причём по собственной глупости, в чём её ещё раз заверил Лука. Комиссар аж на крик перешёл, запрещая девушке даже думать об очередном расследовании. «Ты опять играешь с огнём!» — кричал Лука. «Ты так ничему и не научилась! Это не игрушки, это убийство! Ты опять хочешь влезть не в своё дело!» «Мало того, что будешь мешать расследованию, путаться под ногами, ты еще и подвергаешь свою жизнь риску. Сама подумай, какой толк может быть в твоей поездке?» «Это же Джало, глупая ты женщина!» Саша Джало, или «желтуху», как именовался в Италии детективный жанр, очень любила, но, чуть не погибнув в Тоскане год назад, не собиралась никуда влезать. Она попыталась объяснить, что хочет осмотреться, Поговорить с людьми, что никакими детективами тут даже не пахнет «Не расследовать же убийство ее посылают всего лишь надо рассказать профессору петровскому как продвигается расследование, увидеть своими глазами, где жила и с кем общалась его внучка. с тобой бесполезно разговаривать ты опять уперлась лука не попрощавшись бросил трубку роберта сашина поездка тоже не понравилась. «Хочешь приехать в Италию, в чем проблема?» – удивился владелец Тосканского замка. «Ты же знаешь, двери замка для тебя открыты. В Кастельмонте тебя всегда ждут. Отсюда, недалеко и до Умбрии, вполне можешь съездить и осмотреться. Нет смысла останавливаться в Умбрии. Ты никого не знаешь. Ты здесь-то, практически дома, чуть не погибла, а там будешь совсем одна». роберта Я как раз и прошу тебя устроить мне встречу с людьми, через которых я смогу познакомиться с графиней Диразатти». «Хорошо», — неожиданно согласился граф. «Я перезвоню через пару дней». За день до отъезда позвонил Лука. «Ты же всё равно поедешь», — сухо сказал он сразу после приветствия. «Записывай номер телефона. Расследование ведут карабинеры, не полиция. Твой контакт — лейтенант карабинеров Серджио Гаэтани». Мы с ним давно знакомы, я переговорил, он будет ждать твоего звонка.